По-вашему, мне не стоит связываться с этим делом? Я вырос в США, Амир. Америка меня научила. Отступать, не ввязавшись в битву, значит, обосраться. Но как юрист я обязан представить вам факты, а они подсказывают мне вот еще что. Ни одно агентство не пошлет своего представителя в Афганистан для оценки условий жизни ребенка. Сохраб сидел на кровати, подтянув колени к подбородку, любимая поза Хасана, и из-под тишка наблюдал за нами. — Я его дядя. Это принимается в расчет? — Если есть доказательства, соответствующие документы или свидетели. — Документов нет, — утомленно произнес я. Сохраб узнал обо всем от меня, да и сам я до недавнего времени пребывал в неведении. У меня только один свидетель, да и тот, возможно, уже умер. М-да. — Омар, у меня есть какие-то варианты. — Говоря, откровенно, очень мало. — Так что же мне делать ради всего святого? Фейсал набрал воздуху в грудь, постучал авторучкой по подбородку, выдохнул. — Вы можете подать заявление на усыновление и надеяться на лучшее. Вы можете попытаться усыновить ребенка по его собственному желанию. Для этого вам придется прожить вместе с охрабом в Пакистане два года день в день. Вы можете просить политического убежища от его имени. Процедура длительная. И вам придется доказывать факт политического преследования. Вы можете подать просьбу о выдаче гуманитарной изы. Вопрос этот в компетенции генерального прокурора, и ее не всем дают, — адвокат помолчал. Есть еще вариант. Для вас, пожалуй, самый выгодный. Говорите же. Вы можете отдать мальчика в детский дом здесь, а потом обратиться с просьбой об усыновлении. Пока суд додела все эти формы... Ай-600 и обстоятельства семейной жизни, он будет в безопасности. Что еще за форма? Простите, форма Ай-600 — стандартная процедура анкетирования, службы иммиграции. Обстоятельства семейной жизни изучает агентство по усыновлению. Надо же убедить, что вы с женой небуйный и сумасшедший. Но я обещал Сухрабу никогда больше не отдавать его в детский дом. Как я сказал, этот вариант для вас самый подходящий. Мы поговорили еще немного, и я проводил его до машины. Солнце садилось. Старый Volkswagen жук просел под тяжестью толстяка-юриста. Фейсал опустил стекло и окликнул меня. «Да — Да. Я подошел поближе. — Вы подумайте хорошенько. Если действует, то только так. Как жалко, что рядом со мной нет Сураи. Когда я вернулся в номер, телевизор был выключен. Я опустился на свою кровать и попросил Сохраба сесть рядом. — Господин Фейсал считает, что у меня есть возможность забрать тебя с собой в Америку. Правда — Правда? Сохраб слабо улыбнулся впервые за все дни, что мы провели вместе. — Когда едем? В этом-то все и дело. Придется немного потерпеть, но с его помощью мы добьемся своего. Я погладил мальчик по голове. С улицы донесся слабый призыв Муэдзина. — Сколько потерпеть? — спросил Сохраб. — Не знаю. Какое это время? Сохраб повел плечами. Улыбка его сделала шире. Ничего. Можно и подождать. Это как кислые яблоки. — Яблоки? — Однажды, когда я забрался на яблоню, совсем был маленький и наелся зеленых яблок, у меня разболелся живот, его раздуло, как барабан. Мама сказала, что если бы я подождал, пока яблоки созреют, живот бы не прихватило. И теперь, когда мне очень хочется чего-то, я всегда вспоминаю ее слова. — Зеленые яблоки, — Пробормотал я, — ты умница, Сохрабджан. Такой разумный мальчик мне еще не попадался. Усок раба даже уши покраснели от похвалы. «И ты возьмешь меня на Красный мост, который часто окутан туманом?» «Обязательно возьму. И мы поедем по крутым улицам, где из машины видно только капот и небо. Проедемся по всем до единой». Я постарался сморгнуть слезы. «А английский язык трудный». — Через год ты будешь говорить так же свободно, как на фарси. — Правда? — Да. Я взял его за подбородок и повернул лицом к себе. — Только вот что, Сахраб. — Что? — Господин Фейсал считает, что нам будет проще уехать, если ты согласишься некоторое время побыть в детском доме. — В детском доме? — Улыбка исчезла у него с лица. — В приюте? Совсем недолго. Нет, ни за что. Прошу тебя. Сухраб, это правда будет недолго. Даю слово. Ты обещал мне, что никогда не отдашь меня в такое место. Амирага! Голос сухраба присекся, по щекам потекли слезы. Хорошо же я выгляжу в глазах мальчика. Это же Исламабад, не Кабул. Здесь все будет совсем по-другому. Я буду часто навещать тебя. Время пролетит быстро, очень скоро. Я заберу тебя оттуда, и мы улетим в Америку. Нет, нет, только не в приют. Я боюсь, там меня будут обижать. Тебя никто больше не обидит. Никогда и нигде. Это неправда. Они всегда говорят, мы не сделаем тебе ничего плохого. И всегда врут. Ради Аллаха, не отдавай меня в приют. Я смахнул слезы у него со щеки и мягко сказал яблоки помнишь это как кислые яблоки ничего подобного это место совсем не такое только не в приют умоляю тебя шш. я прижал к себе дрожащей маленькой тельце шш. все будет хорошо мы вместе вернемся домой вот увидишь все будет хорошо обещай что не отдашь меня туда ради аллаха мирага, га дай слово в сдавленном голосе сухраба сквозил ужас Дать слово и нарушить. Я крепко обнял мальчика и принялся укачивать.